О, он... сказали два возмущённых мохнатых обитателя местных, присаживаясь рядом со своим другом, с головы до пят заляпанным снегом. Действительно, отозвался Велес, доставая комки снега из за ворота кофты. Невероятно безвкусная и отвратительно наглая выходка местной природы. Я полностью с вами согласен. Такого ужасного безобразия не случалось со времени последнего выброса куда только власти смотрят, Руц снова порычал. То ли удивлялся насчет халатности властей, то ли выражал недоумение по поводу властей, как факта в принципе, зона все таки Какие нафиг власти? Кут широко зевнул и лениво тявкнул. Он, кажется, вовсе уже забыл о миновавшей их опасности. Однако, друзья мои, в зоне становится опасно, заметил Велес, беззаботно вытянув ноги и помахав ступнями. На них два огрызка деревянно-пластиковых остались и обрывок сетки. Появилось стойкое ощущение, что дальше топать придется так, без всяких полезных дополнительных приспособлений. Возникла мысль вернуться к покойным сталкерам, но память услужливо подбросила сознанию картинку их лагеря. Иссеченные неизвестно чем трупы, разваленные надвой пары лыж и ноги, обутые в нечто немногим более целое, чем его нынешняя обувка. На базу к свободе идти не хотелось, далековато. Домой идти. Так еще дальше? Как-то он других вариантов не увидел, только вперед. Правда, пересекать натуральную траншею в снегу, выбитую серией огненных взрывов, он не решился. Двинулся вдоль неё, до да неприличного удаления. Кто его знает, вдруг это такая постоянная аномалия тут образовалась. Сейчас в зоне ведь все шиворот на выворот. Дальнейший путь быстро превратился в сущий кошмар. Велес регулярно проваливался в снег по колено, а то и по пояс. Иногда удавалось выйти на крепкий наст, и тогда дорога временно становилась удобной, а движение быстрым. Но то ли тут оттепели никогда не было, то ли солнце светило реже, чем в остальных краях, но твердый наст попадался редко. Когда на зону опустилась ночь, Велес сердечно распрощался с хорошим настроением и даже яму копать не стал. Так, чтобы сильно не дуло, откопал и плюхнулся в снег. Что характерно, уснул быстро. Куть с рутом упали рядом, и холод сну не особо помешал. Снов не снилось, а примерно за час до рассвета он проснулся с четким ощущением, что приближается выброс. Причем до него осталось в лучшем случае часа три. Все же пастор оказался прав. Вот ведь. Сумасшедший проповедник ощущал приближение милой свистопляски, что еще зовется выброс, куда как лучше всех прочих обитателей зоны. Пришлось активно думать, где найти убежище посреди белой пустыни. Все возможные норы, пещерки и ямы завалило снегом, а построек в пределах видимости не обнаружилось. Запахи также не принесли ничего нового. Ну, если не считать холодную вонь мертвеца со стороны реки, горелый аромат не пойми кого из стежки расплавленного снега и сильный чесночный дух с ароматом свежего сала пополам с тяжелой вонью химеры. Почему от нее салом с чесноком пахло? Вот это вопрос вопросов. Может, очень такая особенная химера попалась, сало любит. А может, хохла съела давича? Кто ее знает? В другое время он обязательно сходил бы посмотреть на химеру. Источник при любопытный смесец запахов, но сейчас увы он не мог позволить себе праздного любопытства. Выброс случится вот-вот, а укрытие, как не было, так и нет, и никакого намека на то, где его искать. Впору прикидывать шансы остаться в живых, встретив выброс под открытым небом. Куда идем, Рут, спросил Велес пса, оглядевшись кругом, да так и не увидев никаких ориентиров. Пес глянул на друга, Потом накута, который сейчас активно пытался поймать блоху на вновь трогательно пушистом своем хвостике, фыркнул и, развернувшись на месте, тявкнул в сторону оплавленного рубца, располосовавшего снег зоны от горизонта до горизонта. Виллис стыдливо опустил взгляд и губу прикусил. Как-то он об этом даже не подумал. Если сей шов, пробивший снег до самой земли, не открыл каких-либо нор, Он сам по себе мог стать укрытием от рассеянной дозы излучения. Пускай недостаточно надежным для человека, но для него вполне сойдет. Даже если излучение повредит, он сумеет восстановиться. На открытом месте на такое чудо надеяться особо смысла нет. Решит станет в пять секунд. Хотя, может и не станет в любом случае проверять на себе любимом прямую сопротивляемость организма воздействию выброса он не собирался ни под каким видом жить очень хотел вот и не собирался а так оно конечно интересно проверить вдруг ему и выброс теперь нипочём велес ринулся в сторону шва пробитого в снежном покрове аномалий до сего дня миру неизвестный. По такой аномалии даже база данных организации ничего не знала добрался нормально. Всего один раз упал и два раза провалился по пояс. Дальше дело пошло лучше. Огненный шквал, растопивший снег до самой земли, превратил бока траншеи и солидный кусок снега по ее краям в крепкий ледяной наст. Тут велес немного поспешил и на дно траншеи кубарем скатился. но приземлился без травм из-за не особо большой высоты траншеи. Метр два в самых высоких участках. Теперь, оказавшись между двух ледяных стен и припорошенным снегом твёрдый как камень земли, он вдруг неожиданно подумал, что аномалия могла быть и постоянной, с регулярным циклом срабатывания. Таких тут хватало. Но увы, слишком поздно. Лучшего укрытия все равно уже не придумаешь. Лёд, конечно, не свинец, но и излучение выброса совсем не радиация. Из задумчивости Велеса вывели парни. Оба скатились в траншею с визгом и рыком, надо признать, не сильно расстроенным, скорее даже радостным. Это такие американ на собачьей Оба сели на земь, вывалили языки и с весьма довольным видом взирали на товарища. Тот особо довольным не выглядел. Мысль о том, что аномалия может оказаться постоянной, не давала покоя. Велес решил пройтись по траншею. Во всякий найдётся какая-нибудь пещерка или нора, выжженная от снега, сиим огненным безумием зоны. По пути подумал о том, что сия аномалия срабатывала оригинально. Взрывы шли один за другим, они все разом. Значит, по идее, в случае чего все трое успеют покинуть опасное место до того, как их зажарит до хрустящей корочки. Точнее, он сможет. Сам придется помочь, выбросив их наверх как сумки с картошкой. Впрочем, этого не потребовалось. Опасения Велеса не подтвердились. Эта аномалия больше ни разу не подала признаков жизни. Что интересно, беспокоился только Велес. Руд с кутом бегали под дну траншеи, забегали вперед, иногда пытались сбить его с ног и затеять свою любимую игру, легонько кусая его за руки и за ноги, если успевали, конечно. Борьба в этой игре всегда шла с переменным успехом. Иногда оба радостно визжали, совершенно игнорируя тот факт, что всего полчаса назад всю траншею заполнял натурально жидкий огонь. Сие их просто не волновало. Они видели новое интересное место, и им тут нравилось, остальное вторично. Минут через пять пути по траншее Кут попытался выбраться наверх, разбежался, высоко подпрыгнул, на мгновение повис на стене и раздирая лед когтями, сполз вниз. Тот же радостно завизжал и повторил прыжок в другом месте. Новая забава пришлась по душе и Руту. Вскоре всю траншею наполнял жуткий скрежет когтей, треск разрываемого льда и счастливый визг. Для псов путешествие получилось довольно веселым, но искомого найдено не было. Мёрзлая земля, припорошенная снегом, кое-где чёрная, покрытая еще и пеплом от сгоревших в огне растений, ледяные стены вокруг И редкий, но леденящий ветер. Для человеческого восприятия это место казалось весьма унылым, а псам наоборот очень нравилось, может, из-за особенности их зрения. Если человек видел пепел и снег на мертвой земле, стены из холодного бугристого льда, то их зрение рисовало совсем иные картины. Для них траншея полнилась алым светом, ни единой тени, ни кусочком мрака только яркий алый свет, отраженный и усиленный ледяными стенами. Для них местечко это куда светлее и жизнерадостнее, чем открытые просторы зоны, укрытые ярким белым снегом. Однако траншея тянулась и тянулась, складывалось впечатление, что она пересекает всю зону, что, конечно, невозможно. Где-то там, на пути траншеи, даже можно сказать, рва, находилась река, а реки полностью не замерзают. Значит, если рубец прошел по реке, тут уже должна быть вода, хотя бы сантиметра три. Впрочем, если река на этом участке находится значительно ниже уровня земли, то воды могло и не быть вовсе. Собственно, Велес над сим обстоятельством долго не размышлял. Нет воды, да и бог с ним. Не видно конца и края симу ледяному туннелю, да и черт с ним. Гораздо более волновало отсутствие какой-нибудь пещерки и явная беззаботность друзей. Если верить их инстинктам, тут абсолютно безопасно. А что, если они ошибаются? Боязно, однако. Минут через 20 визга и скрежета когтей, он обернулся и глянул на пройденный путь. Там интерьер немножко изменился. Все стены, насколько хватало глаз, изорваны глубокими бороздками, почти от верхнего края и до самой земли. Такое чувство, что тут долгое время содержалась целая стая перепуганных собак отчаянно пытавшихся выбраться наружу. Ррр, сказали псы разом, временно прекратив свою игру. Велес глянул на друзей, сейчас усевшихся рядком перед ним. Глаза сияют, языки вывалили, на шкурах сотни серебристых кусочков льда и масса снежной пыли. Из пасти вырывается пар. Картинка достойные кисти художника. У меня как те нет, с улыбкой сказал Велес друзьям. Я так не смогу. Кут рыкнул что-то и, поднявшись на лапы, отряхнулся. Помогло мало, лед успел пристать к шерсти. Зато снежная пыль слетела, и теперь на ушах пса хорошо различались две грозди слипшихся ледяных крошек. Кут заскулил расстроенно, к сталкеру подошел, пальцы ему зачем-то обнюхал и ладонь лизнул, после чего с визгом сорвался с места, и морозный воздух вновь наполнила отчаянным скрежетом. Рут поспешно присоединился к брату. Виллес остановился на месте. Судя по всему, уже нет смысла двигаться дальше. До выброса час, максимум два, а конца и края туннелю не видно. Это хорошо. Пещера тоже не ощущается. Это плохо, но не смертельно. Он решил переждать выброс тут, вот именно в этом месте. Подошел к краю стены, испорождённой глубокими царапинами, и сел на землю, привалившись к ней спиной. Некоторое время Рут еще драл стены, не раз вызвав улыбку на лице Велеса. Пёс, покрытый ледяной крошкой, выглядел уморительно в своем высоком прыжке на стену, а когда скатывался вниз, уши взлетали вверх, и ледяные кисточки ловили лучи заходящего солнца, сияя словно настоящие бриллианты. Они подрали еще метров пять стены с обеих сторон, после чего Руту игра наскучила. Он обнаружил, что друг больше не двигается вперед, а сидит у стены и с улыбкой смотрит на его чудачество. Отряхнувшись, черный пес, ворчливо взрыкивая двинулся к лесу. Мимо проскочил Кут и рут клацнул зубами с новым чуть более громким рыком, призывал брата к порядку. Вроде как не он только что как угорелый носился по всему туннелю, развлекаясь с детской забавой. Кут на стены прыгал еще минут десять, пока не устал. Вскоре все трое сидели у стены, ожидая начала того светопредставления, что регулярно переживала зона: Реже зимой и каждую неделю, а то и по два раза в неделю летом. Псы задремали, положив головы на колени сталкеру. Он сам в какой-то момент задремал, а потом небо разорвал грохот, словно начиналась гроза. Раскаты грома без грозы неслись над зоной, сообщая всему живому начинается, прячься, если жизнь дорога, прячься, пока еще можешь. Редкие тучки в небесах подхватило сильным ветром. Где-то там же среди этих облаков завыл ветер, пока глухо, слабо, но уже через несколько минут его рев оглушал. Тоскливо заскулил кут. Небо окрасилось глубокими красными тонами, откуда-то появились алые тучи. Мир завертелся кругом, и сознание растворилось в красном безумии, погрузилось в алый свет и исчезло в нем. Солнце поднималось над зоной, бросая на ее вполне ограниченные просторы первые утренние лучи. Почему-то всегда казалось, что они самые яркие за весь световой день. Может быть, потому что они всегда резали глаз? Ведь если днем свет падает под углом, На заре бьет с горизонта прямой наводкой точно в глаз. Наверное, у небес свои причуды. Правда, вот если брать в пример сегодняшнее утро, то первые лучи небес стали просто нереально яркими. Действительно. Велес только приоткрыл один глаз, и тут же пришлось зажмуриться, смотреть больно стало. Да и через закрытые веки свет проникал, давя на зрачки. Подождав немного, он снова открыл один глаз. Та же история. Вся траншея залита ярким желтоватым светом. Рядом заворочились псы. Судя по удивленно раздраженному ворчанию, необыкновенный яркий свет беспокоил и их. Филипп терпеливо ждал, пока свет сбавит интенсивность, попутно размышляя над тем, что же произошло за эту ночь. Выброс их не убил. Как и предполагалось, снежные преграды для снижения интенсивности излучений хватило. В их случае вряд ли обыкновенные двуногие, найдя укрытие в этой траншее, смог бы пережить выброс без неприятных последствий. Кут с рутом его терпением не отличались. Более того, невозможность видеть вызвала в них беспокойство и страх, а такие чувства в случае с диким зверем, что в зоне, что в сибирской тайге, или там в джунглях Папуа какой-нибудь, обязательно приведут к панике и инстинктивной попытке сбежать. А если сбежать не получается, или такой возможности зверь в сей момент эмоционального коллапса просто не видит, паника быстро трансформируется в бешеную, как кровь слепую ярость. Траншею залитую ярким светом, заполнил взбешенный рык и грозный вой полный гнева. К нему примешался рык не такой громогласный, пополам со скуляжом. Это кут дал выход своему внутреннему зверю. В таком состоянии парни могли натворить делов. Надо действовать, пока не разбежались по этой бескрайней траншее или друг друга не покалечили. Превозмогая боль, Велес встал на ноги и прикрывая глаза ладонью, попытался рассмотреть что-нибудь в этом море слепящего света. Оба пса стояли посреди траншеи, широко открыв слезящиеся и наверняка ничего не видящие глаза. Несмотря на боль, они глаз не закрывали, рискуя ослепнуть не такая уж сильная боль от света в купес, в всплеск адреналина лишили парней разума. Велес решительно подхватил обоих за шкирки и выбросил наверх. Два зверя с диким воем, большей частью вызванным ужасом, кто их схватил? Они ведь не видели, и тут вдруг свободный полёт. Тут и Велес, наверное, напугался бы, когда нечто невидимое, да и свету яркого вот того и шеварится, как кегли, тут и герой героический обделается. Сам Велес отступил к другой стене, разбежался и прыгнул, оттолкнувшись от земли, что было сил. Почти получилось. Выпрыгнул, конечно, просто в полете носками сапог зацепился о и врезался лбом в лед, растекавшийся по краям траншеи. Удар оказался достаточно сильным, чтобы расколоть тонкую корку льда, но лоб выдержал с честью, даже не поцарапался. Чтобы не свалиться обратно, активно заработал руками и ногами, практически плыть начал, пока не очутился в мягком снегу. В то же мгновение к нему подскочили псы, ворча что-то по-своему, вроде радостно и в то же время с явным укором. Велес стыда за швыряние друзьями не ощутил. На спину перевернулся, лоб почесал, стер со щеки слюни кута, ловко увернулся от его языка и сел. "Мочь моя женщина", проговорил он с совершенно круглыми глазами. Надо заметить, что на язык просились совсем другие слова. Но даже сейчас, когда сознание поразил глубочайший шок и подсознание руководило действиями речевого аппарата, сталкер не омрачил представшие перед ним чудо неприличным, недостойным джентльмена матом. О как? Охуеть. Ну, подсознание и материя тонкая, там оно всякое бывает. Сбои случаются и у самых интеллигентных. Они, сбои эти, порой случаются даже у тех, чье воспитание столь глубоко, что даже их ногти, будучи не стрижены, от стыда, сами осыпаются. Так что совесть Велеса осталась чиста. Траншея, вчерашний уродливый рубец из льда, рожденный в аномальном огне, сиял ярким жёлтым светом. Из него натурально поднимался рассеянный свет, словно туман над озером. Почти сразу на ум пришло и другое сравнение нимб на иконке, которую ему доводилось видеть много лет назад. Те же нежные солнечные краски, Тоже невероятно красивые сияние. Хм, только почему-то не везде. Пелес встал на ноги и подошел поближе. Вступил на лед, тот хрустнул с удивлением посмотрел вниз, себе под ноги. Вроде бы лед, когда трескается, как хрусталь не звенит, а А этот чего-то звенит. Присев на корточки, сталкер поднял один из осколков, поднес к глазам. Если в руках он сейчас держит кусок льда, то рут, чистокровная немецкая овчарка. Ровные, литые границы, не едины зазубрины, прозрачность идеальна структуре, по крайней мере. На глаз перед ним не лед какой, натуральное стекло, причем весьма высокого качества. А вчера этот лед был просто льдом и ничем больше. Вилис посмотрел налево. Сияющий туман света поднимается метров на 10, а дальше будто проваливается вниз, и там просто все светится тем же желтым. Светятся ледяные стены И солнце. Его слепящий диск завис точно над траншеей. Велес подкинул кусок льда в руке и бросил его в сторону траншеи и вверх. Лед подлетел высоко и едва попал под потоки солнечного света, как тут же начал испускать мягкое желтое свечение. Посветился в полете и исчез в тумане света. С хрустальным звоном коснулся земли, видимо, разбился. За спиной кто-то рыкнул нетерпеливо и слегка с беспокойством. Псов этот свет теперь пугал. Если бы они проснулись на краю траншеи, скорее всего, оба сейчас бы бегали там, с любопытством заглядывая вниз и гавкая на желтоватый свет. Но они проснулись внутри, и едва не ослепли. Теперь этот свет означает для них лишь боль, опасность. Сталкер не обратил внимания на рык и подошел ближе к краю траншеи и не смог сдержать улыбки. Весь этот желтый туман из света получился по вине псов. Глубокие во льду не просто светились, они выбрасывали в пространство целые пучки яркого света. Те многократно отражались от стен и таких же бороздок, и свет множился, обращаясь практически осязаемым туманом. Дальше, где лед остался не тронут когтями, стены источали ровное мягкое сияние того же цвета. И там и здесь траншея выглядели удивительно красивой, почти настоящее чудо. Виль стоял на краю, любуясь сиянием льда, структурно изменённого излучением выброса не меньше получаса, пока солнце не поднялось выше и не начал сиять лед у него под ногами. Поразительно, но лед в траншее теперь яркость быстро терял. С каждой секундой все ярче сиял лед по краям. Внутри он еще быстрее пропадал. Вскоре внутри остался лишь слабый, едва заметный желтоватый блеск, а под ногами буквально пылал золотистый свет. Лед изменился, но только этот лед. Всего в десятки метров влево лежал плотный наст с вкраплениями льда, оставшийся после оттепели. Он не изменился ни на гран, тогда как под ногами все пылало золотистым сиянием. Сколь же все таки невероятно природа зоны. Покидая это удивительное чудо, Велес прихватил с собой кусочек льда. Как будет проходить мимо базы организации, обязательно покажет его Лизе. И оставив удивительную ледяную траншею за спиной, двинулся в путь. Где-то через час сообразил, что это он так напрасно все таки к реке собирался, так что курс изменил и двинулся вдоль траншеи. Примерно, потому что из вида она давно пропала. Так и шел часа два, пока не выбрался на возвышенность и не увидел, какой ему предстоит путь. Насколько хватало глаз, земля укрыта пушистым снежным ковром. Хмм, глубокомысленно заметил Велес по поводу всего безобразия: Откуда тут столько мягкого, весьма пушистого досыпка свежего снежочка? Если ночью вместо снегопадов проходил не слабый выброс ветром намело, что ли? Так кто же его знает. Однако без снегоступов идти по такому снегу чистый мазохизм. Присев, сталкер с сомнением глянул на свои сапоги, на снег впереди опять посмотрел. "Тр", сказал Кут, усаживаясь рядышком. Ему этот снег тоже не понравился. Куд с друзьями не согласился и выбежав немного вперед, нетерпеливо поскуливал, ворчал что-то, намекал, что путь по такому безобразию пушистому будет очень интересным и увлекательным, а то и забавным. "Ты серьезно, Куд?" с явным сомнением в голосе спросил Велес. Куд крутнулся волчком, сказал что-то по-собачьи и на месте подпрыгнул. "Получается, серьезно. — рут А ты чего думаешь? Пес с ворчанием упал на брюхо, захватил пастью кусок снега, с удовольствием сживал и новую порцию мерзлой воды заглотил. Должен заметить, что игнорирование такой важной беседы, как выбор дальнейшего пути, просто вопиющая безответственность с твоей стороны. Грут гавкнул и третью порцию заживал, после чего отвернулся, галантно махнув хвостом. Снежная пыль брызнула в лицо сталкера и частично в морду Кута, немедленно чихнувшего. Не могу не заметить, добрый мой товарищ Рут, уровень вашего воспитания по-прежнему близок к варварскому. Пёс не ответил, смотрел куда-то в сторону. Велес тоже туда взгляд бросил. Так, не особо надеюсь что-то там разглядеть. Только к своему изумлению, заметил какие-то черные точки и черточки посреди белого полога снежного пригляделся. Там явно лежали какие-то руины. "Думаешь?" Рот опять промолчал, а вот Кут заскулил и тявкнул. Ему больше нравился бассейн из рыхлого снега. Велес еще раз посмотрел на громадный участок труднопроходимой местности, отделявший его от реки, снова повернулся к далеким руинам. Беглый осмотр выявил сразу с десяток крупных участков более темного снега. Нормальный крепкий наст, по которому можно двигаться неторопливым шагом, а кое-где и бегом. Да ну её нафиг, реку эту, решительно поднимаясь, рёг сталкер. Летом посмотрю, что там за речка такая. Ребята, мы лучше пойдем посмотреть на руины. Несмотря на радостный тон последнего высказывания, Кут заскулил весьма трагически. Руд заворчал несколько пессимистически. Ничего подобного, немедленно возмутился сталкер. Мы идем к руинам. И ни через 10 минут, ни через полчаса, я не передумаю. Вот так-то вот. Тут уж оба пса заворчали что-то. Видать, сомневались, что решимость товарища будет столь невероятно тверда. А может, их просто блохи заели. Кстати, в этом году таки надо их помыть. Только вот вкусной шампуни не осталось. Жестоко погрызли всю шампунь, мохнатые негодяи. Аккуратно выбирая путь, велес двинулся примерно в сторону руин. Дело в том, что после спуска с возвышенности руины исчезли с поля видимости. Снова на холм подниматься не хотелось, так что направление он избрал по памяти. И с каждым шагом чувствовал, что в этих руинах что-то не так. В памяти постоянно всплывала картинка руин, размытая, с такого расстояния почти не видно детали, но что-то явно там было не так. И еще это ужасное предчувствие. Он вдруг понял, что просто обязан посмотреть на загадочные руины. Велес решительно двигался к своей судьбе, какой бы она ни была.